Серебряков никогда не сталкивался с вопросами захоронения, а тут у школы пообещал всевозможную поддержку Лизе: будь добр, как бобр, выполняй. Он понятия не имел, что похоронить человека это так сложно. Оказалось, что в черте города Москвы можно устроить погребение только тем, у кого есть московская прописка. Он обзвонил несколько кладбищенских офисов за пределами города и остановился на Алабушевском месте захоронения в районе города Зеленогорска. Тела Александра рано или поздно отдадут, до бесконечности в морге держать не станут. У Кирилла возникли некоторые вопросы, которые он хотел обсудить с Лизой, но её телефон не отвечал. Серебряков особенно не волновался, потому что уже знал некоторые привычки подруги. Например, Она могла отключить телефон, чтобы звонки не мешали сосредоточиться на переводе, или одеть наушники, чтобы на слух воспринимать готовый текст. Кирилл решил организационные вопросы в Зеленогорске и направил свой автомобиль в Москву. По дороге он размышлял о бренности мира и о том, что место выдали бесплатно под роспись дисты берёзой, а вот цены на организацию кусались. Пришлось торговаться. Именно по этому поводу он хотел посоветоваться с Елизаветой. Ну ничего, эти вопросы отресутся. Главное, место забито. От печальных мыслей отвлёк телефонный звонок. Серебряков подсоединился и услышал взволнованный мужской голос. Добрый вечер, господин Серебряков. Мне вас порекомендовал один наш общий знакомый. Вы знаете, у меня к вам дело конфиденциальное. По телефону я бы не стал выкладывать суть проблемы. Мужчина вспыхватился. Моя фамилия Клюев. Скажите, где мы могли бы встретиться? Я приеду куда скажете. Дело может подождать. Боюсь, что нет. Ну, давайте встретимся в кафе Лаванда через 30 минут. Я сегодня ещё не обедал. Там и поговорим. — Отлично, я угощаю. Собеседник отключился. — А как я его узнаю? Кирилл недоуменно посмотрел на замолчавший телефон. В кафе за его столик тяжело опустился мужчина лет пятидесяти с совершенно седой головой. — Еще раз добрый вечер. Моя фамилия Клюев. — А как вы поняли, что я именно тот, кто вам нужен? Серебряков пожал. протянутую руку. Вас хорошо описали, трудно было не узнать. Я уже сделал заказ. Извините, что вас не дождался, очень голоден. Ничего, вы на меня внимания не обращайте, обедайте, а я пока суци сложу. Клюев поднял палец, призывая официанта. Кофе по-турецки и стакан минеральной воды без газа. Мужчина снова обратился к Кириллу. Мне рассказали, что вы специализируетесь на вопросах безопасности экономического характера. Так вот, выложу суть проблемы. Я владелец агентства переводов. Мы получаем заказы разного характера: от оформления документов на разные языки до переводов научных статей и даже художественной литературы. Команду у меня подобралась толковая, сотрудники честные и порядочные люди. Так я думал, Ещё несколько дней ранее официант принёс заказ и клюев прервал монолог. Он не решился продолжить, мысленно споря с собой: да человеку поесть или выкладывать информацию дальше? Экономия времени. Так что заставило вас изменить мнение? поторопил Кирилл. Всё началось примерно полгода тому назад. Сначала я не придала особого значения фактам, а сейчас понимаю, что тогда происшествие не носило случайный характер. К нам поступил заказ на перевод солидной медицинской статьи. Один российский практикующий дантист придумал отличную штуку. Вместо стоматологического зеркальца в рот пациента помещается небольшая камера с высоким разрешением и с большим углом обзора. При лечении и других процедурах доктор видит картинку во рту на мониторе, Всё это гораздо сложнее, чем я излагаю, просто чтобы вы поняли суть. Так вот, этот доктор написал статью, где изложил новое введение. Переводом занялась одна из сотрудниц. Когда статья была уже готова, и я мог передать перевод владельцу для дальнейшей публикации, неожиданно в журнале Medicus выходит публикация с аналогичным открытием. Естественно, автор прибегает к нам, обвиняя в слитии информации. Тогда дело удалось уладить. Списали на то, что не он один такой умный. Мог и его коллега из другой страны додуматься до такого открытия. Мужик, конечно, потерял доход, который сулило принести новшество. Я подозреваю, что существовали и другие сливы без публикаций. Просто западные и американские доктора брали на вооружение новшество и беспардонно пользовались. Открытие касались только медицины? спросил с набитым ртом Кирилл. Как ни странно, только медицины. Так вот, и последнее происшествие. Пришёл заказ на статью от доктора из одного научно-исследовательского института. Клюев отвлёкся на несколько секунд. Он одним глотком влил в себя остывший кофе, запил водой и вернулся к теме разговора. А вы знаете, что самое дорогое молоко в мире это молоко мышей, в организм которых вживлён ген человека. Этот продукт применяется в производстве лекарства, улучшающих кровотворение, потому что содержит человеческий белок лактоферин. Одна мышка оценивается в 3.000 долларов. Чтобы надоить 1 л молока, необходимо 4.500 мышей. Дойка происходит на электронном оборудовании при помощи трубочек. Цена одного литра около 23 тысяч долларов. Так вот, этот доктор на основе мышиного молока синтезировал лекарства, которые блокируют раковые клетки и не дает возможности им распространяться. На выходе лекарство бы получилось очень дорогим, но и весьма эффективным. Научное открытие бомбического характера. казалось всё, текст переведён и отдан заказчику, а заказчик в свою очередь передал статью с формулами американскому изданию The Journal of the American Medical Association. Открытие тянуло на Нобелевскую премию, пока редакторы The Journal of the American Medical Association верстали текст, опять же в журнале Medicus выходит статья дублирующая открытие. Некий господин из бельгийской фармацевтической компании утверждает, что открытие принадлежит ему. И что примечательно, публикация рассказывает об этом же лекарстве, но без обнародования настоящих формул. Однако это уже не играет никакой роли, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Что вы от меня хотите? Надо восстановить справедливость и доказать, что первооткрывателем является российский учёный. Почему вы отметаете версию о том, что российские и бельгийские фармацевты шли одним курсом? Несмотря на то, что бельгиец предоставил оригинальный текст, некоторые абзацы полностью скопированы у нашего учёного, и потом он не предоставил формулы в отличие от нашего светила науки Вы забыли представиться. Как ваше имя? Кирилл с самого начала разговора понял, с кем имеет дело, но до поры до времени предпочёл своё знание не раскрывать. Ой, извините. Клюев Анатолий Палч. Так вот, Анатолий Палч. И всего выше сказанного делаем выводы. Вы подозреваете, что кто-то из вашего агентства продаёт секретную информацию. Как это ни прискорбно, но я вынужден подозревать некоторых сотрудников, особенно тех, кто имеет доступ к медицинской теме. Почему не обратились в полицию? Я не могу поставить под удар авторитет нашей организации, если поползут слухи о нечистоплотности. К нам перестанут обращаться солидные клиенты. Расследование необходимо провести тихо, а уж потом я сам напишу о провержении, чтобы восстановить настоящего героя, который даёт миру шанс победить рак. Мне нужен список тех, кого вы включили в круг подозреваемых с адресами и телефонами. Уже Клюев вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист Статьи переводила Заболоцкая?» Кирилл развернул листок и пробежал глазами, не обращая внимания на реакцию Лизиного шефа, который в удивлении хлопал глазами. «А откуда вам это известно?» «Лиза моя соседка, и я в курсе, что она трудится над переводами. Наша с вами встреча чистая случайность. Не трудитесь искать потайные помыслы». Серебряков оторвал взгляд от бумаги. А почему не указана сама Заболотская? Она мне подозрения? Хмм, если бы Елизавета Олеговна продавала информацию, то передала бы формулы, а она совершила оплошность, которую потом быстро исправила. Перед тем, как начать работу над переводом, я прошу всех сотрудников соблюдать строжайшую тайну. Лиза всегда наносит ретушь на формулы и ставит пароли, потом переводит текст, снимает блокировку с формулировок. и отдаёт флешку мне, а я уже связываюсь с заказчиком. В последний раз Заболотская принесла документы, но по рассеянности забыла открыть формулы. Вы же знаете, что химические обозначения не нуждаются в переводе, это международный язык, как и язык математических формул. Когда я указал на недочёты, Лиза быстро всё исправила и привезла готовый вариант. Кирилл мысленно усмехнулся и кивнул, вспоминая Как они на такси вместе с Лизой завозили флешку домой Клюеву перед тем, как отправиться в клуб Железный Дровосек. Хм, я даже знаю, где ты живёшь, господин переводчик, подумал Серебряков и вслух продолжил рассуждение. Подведём итоги. Кто-то имеет доступ к компьютеру Заболоцкой, и этот кто-то скопировал статью, но не смог открыть запароленные химические обозначения. думаю именно так. Клуев снова полез в карман. В этот раз он вынул конверт. Вот аванс за работу. Если найдёте крота, получите ещё два раза по столько. А за какую цену можно продать материалы? За точный ответ не отвечаю, но последняя разработка тянула на полмиллиона долларов как минимум. Имя учёного, который оччастливил человечество, придумав таблетку от рака, обязательно останется в истории. Ещё вопрос. Кирилл остановил отодвигающий стул Клюева. Заболотская работала всегда дома? Ну, конечно, нет. У нас дисциплина железная. У Лизы персональный компьютер в офисе. Кабинет большой, общий. Там как раз и заседают вот эти люди из списка. Я за Болоцкой поблажку давал иногда, в смысле, чтобы она работала дома. А в последнее время Елизавета какая-то не своя. А мне она нужна в полной боевой готовности, потому что специалиста такого уровня найти трудно. И потом, вы же понимаете, важна степень доверия. Получается, что сейчас в коллективе пошло что-то не так. Именно. Крюев поднялся. Найдите того, кто ворует информацию, иначе скандала не избежать. Не дай бог придётся закрывать агентство, в которое вложено столько сил и энергии. Уж можешь не сомневаться, сейчас найду. Теперь понятно, зачем понадобилось устранять Лизу. продать открытие и перевести стрелки на неё. А на мёртвого человека можно повесить всё что угодно. И, похоже, безвременная кончина журналиста никак не переплетается с проблемами Заболоцкой.